Глава 18. Логово Гризли. Медведь поплескался немного в реке, время от времени шлепая лапой по воде, видно, пытался подцепить когтями рыбу. Один раз ему это даже удалось. Блестящая серебристая тушка шлепнулась на берег, отчаянно молотя хвостом. Сожрал он ее моментально. Делов-то на два живка. Потом, фыркая и отряхиваясь от воды, снова потопал к дереву, на котором я сидел. Задрал морду, привстал на задние лапы, разглядывая меня. Влажный розовый язык трепетал в клыкастой пасти, и на нем еще были видны остатки рыбьей чешуи. Зверюга облизнулась, разглядывая меня, и негромко зарычала. «Да иди ты в задницу!» – устало огрызнулся я. «Тебе заняться больше нечем, кроме как меня караулить». «Видимо, нечем». Мало того, гризли, поурчав, обхватил передними лапами ствол дерева, и когти заскрежетали по коре, оставляя глубокие борозды, а кое-где и вовсе обнажая желтоватую древесину. Полез-таки опять. «Давай-давай», – издевательски подбодрил я его. «Тебе прошлого раза не хватило?» «Медведь здоровенный, самец в полтонный весом, с сероватой, будто подернутой сединой шерстью. Карабкаться ему тяжело. Я сижу на развилке толстой ветки метрах в четырех над землей. Вроде бы близко, лапой подать. Это его и бесит». По стволу ему удается подняться на метр-полтора и даже достать лапой ветку, на которой я сижу, но дальше он замирает, кое-как балансируя. Когти у него длиннющие, как ножи, и прямые, только мешают цепляться. Шароченная морда с черным влажным носом, похожим на свиной пятачок, буквально в метре от меня. До меня доносится отчетливый запах мокрой шерсти и не очень-то приятный аромат из пасти. Медведь скалит клыки и пыхтит, пытаясь... Продвинуться чуть дальше. Я поднимаю уже давно заготовленную дубинку из выломанной с этого же дерева ветки, и луплю его прямо по носу. Один раз, другой, на третий он срывается и брякается вниз, соглашая всю округу обиженным ревом. Ох, и тупой же ты, старина! Вдыхаю я и достав из инвентаря последнюю бутылку виски, делаю еще один глоток. Держать ее приходится обеими руками. На мне до сих пор наручники-конкисты, и как от них избавиться, я пока не придумал. Поглядываю на полоску здоровья. Просел уже почти наполовину, и регенерировать не получается, действие лечебных зелий и противоядия недавно закончилось. Других у меня в инвентаре нет, остался только алкоголь, но он лишь немного снижает воздействие яда. Да и того осталось на донышке. Я, рассмотрев бутылку на просвет, покачал головой и одним махом допил остатки. У Гризли тем временем случился очередной припадок ярости. Стоя на задних лапах, он ревел и пытался дотянуться до меня передними. Это мы уже тоже проходили. Хотя размеров он и огромных, но до ветки, где я сижу, чуть-чуть не дотягивается. Я на всякий случай поджал ноги, когти его мелькали в воздухе совсем рядом. Потом, изловчившись, швырнул пустую бутылку из-под виски ему в морду. Снова попал прямо по носу. Медведь, фыркнув, замотал башкой и снова опустился на четыре лапы. «Вот так-то», — хмыкнул я, снова свешивая ноги вниз и поудобнее усаживаясь на ветки. Метка Мириманги на запястье зудела все сильнее. Я закатал рукав и в очередной раз взглянул на темные извилистые линии, все ярче проступающие под кожей вокруг татуировки. От этого пророчества все больше проблем. Стоило мне приловчиться, бороться с его последствиями и даже порадоваться быстро прокачивающейся живучести, как тут такой облом. С тех пор, как наши с Бренденом дорожки разошлись, пополнять запас лечебных зелий мне стало сложнее. А вот теперь и вовсе настал момент, которого я так боялся. Все допинги кончились, и я остался один на один с ядом. Я достал дневник и принялся изучать страницу с перками. Все равно заняться было особо нечем. Вот уже второй час кукую на этом дурацком дереве. Ситуация патовая. Можно, конечно, спуститься вниз и пасть смертью храбрых в бою с гризли, но сомневаюсь, что на дне ущелья разработчики разместили участок Святой Земли. Как пить дать воскресать придется где-то наверху. А мне по позарез нужно оставаться здесь. Ущелье Нероу самый короткий путь через змеиный Хребет на юг, в Докату. После того, как Марго вышвырнула меня с моста прямо в пропасть, меня не меньше мили несло ледяным течением на юг. На берег удалось выбраться кое-как, и к тому моменту я чуть не окочурился от холода. Тогда я и выжрал оставшиеся у меня зелья, развел небольшой костерок и обсушился. Дальше пошел пешком вдоль реки. О том, что меня будут преследовать шерифы-конкисты, я особо не беспокоился. Ущелье Нероо такая длиннющая глубокая расщелина в горах. Попасть сюда можно либо с юга, либо тем же путем, что я, сигать прямо в пропасть. Но неписи вряд ли на такое способны. А вот Марго вполне. И я все еще надеялся, что она так и собирается сделать. Когда в нескольких милях ниже по течению я увидел приметную белую скалу, по форме напоминающую лошадиную голову, я вспомнил рассказ Марго про то, как она однажды оказалась в этом ущелье и нашла здесь удобную пещеру для ночлега. Сдается мне, она поведала мне ее не просто так. Это было похоже на подсказку о месте встречи. Единственной загвоздкой оказалась это настырная косолапая зверюга. Мне жутко повезло, что я заметил его раньше, чем он меня. И вдвойне повезло, что я успел так шустро вскарабкаться на дерево, что было весьма непросто в наручниках. Но страх придает прыти. Это я сейчас с ним такой дерзкий, уже успел к нему привыкнуть, а когда только увидел, едва не обделался. Хорошо, что игрой такой функционал не предусмотрен. Вот только дальше-то что? Лишь теряю время. Почесав зудящую татуировку, я в очередной раз изучил цифры в дневнике, подсчитывая в уме показатели. Арифметика складывалась не очень-то радостная. С Брэндоном мы расстались три игровых сессии назад. За это время стойкость у меня прокачалась еще на три пункта, и здоровье увеличилось на 40 пунктов, до 410. Проклятие снимает у меня 2% хитпоинтов каждые 30 секунд. То есть суммарно около 16 в минуту. Что я могу этому противопоставить? Противоядие на время останавливают процесс, но хватает их ненадолго, минут на 10-20, в зависимости от качества зелья. Проще использовать алкоголь. Он режет эффект примерно на четверть, но он дешевый и поддерживать эффект можно постоянно. Остается урон в 12 хитпоинтов в минуту. Естественная регенерация его не покрывает, она у меня 4 хитпоинта в минуту, и то благодаря второму рангу перка «Живучий». Остается пить лечебные зелья. Дешевые просто ускоряют регенерацию на 2-3 пункта, так что этого хватает впритык. Пару раз в день придется пить и более дорогие, которые мгновенно восстанавливают несколько десятков хитпоинтов. Но что дальше-то? У меня уже вот-вот должен прокачаться третий ранг перка «Живучий». Его описание я уже посмотрел в подсказке в дневнике. Бонус к регенерации повысится до плюс 5, а бонус к хитпоинтам вырастет с 50 до 120. То есть здоровье у меня будет 480, и яд будет отнимать уже по 20 хитпоинтов в минуту. Такими темпами меня уже скоро не будет спасать ни алкоголь, ни зелье с бонусом к регенерации. Урон от проклятия прогрессирует, а средства борьбы с ним остаются прежними. Мало того, когда я умру, придется воскресать на святой земле, а значит, на несколько игровых часов отключатся все перки, стану слабее и уязвимее. Бабах! Выстрел признаться застал меня врасплох. Я вздрогнул и едва не выронил фолиант из рук. Гризли под деревом дернулся и зарычал, как мне почудилось удивленно. Бабах! Второй выстрел заставил его ощутимо пошатнуться. Бабах! Я, наконец, увидел вверху по течению знакомую фигуру. Марго неторопливо приближалась, чуть сгорбившись и склонив голову к правому плечу. Винтовка у нее в руках дернулась еще раз, выпуская видимое даже отсюда облачко сизого порохового дыма. В этот раз, похоже, выдала крит. Косолапый, даже толком не успев подняться, рухнул на спину, щедро заливая камни кровью, алый и густой, как кетчуп. — Ты меня удивляешь, Шарп. Почитать решил на досуге? Марго забросила ружье на плечо и, чуть прищурившись, глядела на меня снизу вверх. Одежда на ней еще не просохла, потемневшие и набрякшие от воды лосины липли к ногам, с пол короткой куртки капало, волосы тоже были мокрыми и липли потемневшими прядками колбу. лбу. Я и сам недавно так искупался, поэтому прекрасно понимал, каково ей сейчас. Наверняка зуб на зуб не попадает от холода. Но по виду ее не скажешь. Стоит, усмехается и хидно. Ну, наконец-то, проворчал я. Ты в реале, конечно, тоже заставляешь себя ждать, когда идешь на свидание. У баб это какой-то неписанный закон? Ой, не занудствуй. Во-первых, мне нужно было как-то технично смыться от шерифов конкисты. А во-вторых, проверить ближайшие кладбища. «Вдруг бы ты не выжил после такого падения? Что же мне, зазря прыгать за тобой в реку? Вода, между прочим, ледяная. Я в курсе. Может, разведем костер в пещере и немного погреемся, или ты гнездо собрался вить на этом дереве?» Уже подумывал над этим. Я кое-как спустился со своей ветки, почему-то карабкаться вверх было гораздо проще. Постоял немного над исполинской тушей гризли, знатная, конечно, зверюга. Не хотелось бы столкнуться с таким нос к носу. «А он не воскреснет?» – спросил я Марго. «Ну, в смысле, в ближайшее время». Она как раз сняла сапог и балансировала на одной ноге, вытряхивая из него остатки воды. Отрицательно помотала головой. «У него респаун, примерно через игровые сутки. К тому времени, я надеюсь, мы будем далеко». «Я тоже надеюсь». Уйму времени потерялось из-за него. «Ничего, наверстаем». А пока дай мне обсушиться и да расскажи наконец свою историю. А надо ли? Ты не сдала меня конкисти, и ты здесь выходит, ты уже все решила. Поможешь мне? А как же удовлетворить? Простое женское любопытство. Она морщись, натянула мокрый сапог и огляделась. Вход в пещеру вон там у самой белой скалы. Я туда, а ты пока пособирай сухих веток для костра. Я красноречиво приподнял руки, показывая наручники. «Ах, да!» Марго указала на большой плоский камень, похожий на наковальню. Я присел перед ним на корточки и положил ладони на прохладную поверхность. Ладони развел максимально широко, натягивая цепочку наручников. Марго небрежно, почти не глядя, рубанула по цепочке своим жутким кукри. Хватило одного удара, разрубленные звенья брызнули в стороны. «С самими браслетами пока ничего не сделаешь», – предупредила она. Их сможет снять только шериф Конкисты, когда я тебя сдам. Ты ведь помнишь наш уговор? Да, конечно. Ты помогаешь мне, а потом веди куда хочешь. Она удовлетворенно усмехнулась и зашагала к пещере. Я невольно загляделся ей вслед. Четверть часа спустя мы сидели по разные стороны маленького костерка. Пляшущее пятно света от огня едва освещало каменную утробу пещеры. На стенах плясали размытые тени. Марго разделась до рубашки, мокрую одежду растянула на импровизированных вешалках, сооруженных из веток. В свете костра ее кожа казалась красноватой, в глазах плясали отсветы пламени. Слушала она внимательно, почти не перебивая. «Поначалу я думал, что Брэндон вернется. Но психанул парень, его можно понять. Кто я ему такой, мы знакомы-то без году неделя». А с другой стороны, девчонка, к которой он неровно дышит с самого детства, и мать, которая против того, чтобы мы общались. «Да и ты сам, мягко говоря, не подарок», усмехнулась Марго. «Наверное. Но ты хоть знаешь, куда он отправился?» «Да я даже пробовал следить за ним следующую игровую сессию. Он добрался до большого стойбища хандаров и все терся в шатрах у местных шаманов. Выполнял для них какие-то поручения». Видимо, качает репутацию. Да, похоже на то. Дензел мне позвонил на следующий день и дал подробную инфу по сету повелителя духов. Один из артефактов, трость Омулу, духа врачевания, действительно можно добыть в землях Кандаров. Есть у них священная роща на окраине хрипящих лесов. Путь туда к Хандары открывают тем, кто заслужит их доверия. Ну а чтобы получить трость Надо на них основательно попахать. Времени на это может уйти не одна неделя. Ну, я и решил пока оставить Брэндона в покое. Правда, немного подстраховаться. В смысле? Я в очередной раз пошарил по инвентарю в поисках виски. Вздохнул, ничего не найдя. Полоска здоровья просела уже до трети, а эффект от ранее выпитого алкоголя уже вот-вот пройдет. «Как у тебя с лечебными зельями?» – спросил я Марго. «Есть немного?» – кивнула она. «А выпить есть чего?» три трезвей уже. И давай рассказывай дальше». Я вздохнул. «В общем, рассказал мне Дензел про этот сет. В игре он появился совсем недавно, и теперь стало понятно, почему крысолову он так понадобился. Есть у него бонус. Если соберешь три части сета, все твои заклинания контроля над духами и животными начинают действовать и на игроков». «Хм, вот именно». Конечно, там куча всяких тонкостей, сила воздействия на игроков зависит от разницы в показателях духа и еще от кучи всяких бонусов и штрафов, но это все детали. Крысолов в свое время и без такого шикарного инструмента натворил дел. Представляю, на что он будет способен здесь с таким арсеналом. Промоет мозги своим леммингом в Эйдесе, а потом и в реале будет вертеть ими, как захочет. Да, жутковато. А что же там полиция Монтаны, Ты же нашел тайник с оружием. Они там хоть как-то шевелятся по этому поводу? Шевелятся, шевелятся. И не только они, но и Дензел подтягивает в Монтану ФБР. Но нам сейчас главное не спугнуть Крысолова. Он явно затевает что-то масштабное. Да, мы можем попробовать взять в реале Коула, Диксонов и еще нескольких парней из банды лемингов Но я сильно сомневаюсь, что через них удастся выйти на организатора. Он затаится, уйдет на дно... Или ударит в другом месте. Поэтому пока мы действуем по двум фронтам. Дензел в реале, а я здесь. пытаясь нейтрализовать сет Повелителя Духов. А админы Диких Земель как же? Я покачал головой. Политика невмешательства в игровой процесс. Дензелу пока не удалось продавить их до конца. Видишь же, они даже с меня награды Конкистой снимать отказались. А Крысолов, похоже, все свои игровые деньги поставил на мою голову, чтобы охотники за наградой мне проходу не давали. Марго виновато развела руками. «Ну, ты действительно лакомый кусок, что поделать?» «Ну а что конкретно ты собираешься делать, чтобы не дать профессору заполучить три части сета?» «Мы точно знаем, что у него есть око Легбе. Маска Осай у брендона Печатку Самди в желтых пещерах мы уничтожили. Крысолов до нее не доберется еще около месяца. Трость Омулов, священный рощик хандаров, тоже пока можно сбросить со счетов. Почему? Говорю же, я решил подстраховаться. Пока Брэндон выполнял квесты для шаманов, я отправился прямиком в эту самую рощу. Дензел мне слил ее точные координаты. Я попробовал выкрасть эту трость, но все пошло немного не по плану, поэтому пришлось спалить к чертям всю эту рощу. Трость уничтожена. Восстановится она тоже примерно через месяц, не раньше. «Так вот, как ты умудрился стать кровным врагом хандаров, рассмеялась Марго. «Угу», вздохнул я. Когда вернулся на равнины, эти краснокожие болваны на меня целую облаву устроили. Пришлось бежать обратно и пробовать пробраться через хрипящий лес, а там эти чертовы роа. Ну, а дальше ты и сама знаешь. «Ну, хорошо» трость ты уничтожил, остается еще два артефакта, так что Крысолов все еще сможет собрать бонус. Да, на талисман Ошумаре нет постоянных квестов, его можно получить только случайно, через легендарное пророчество Вуду. Ну, либо купить, или отобрать у игрока, который его уже получил. Хочется, конечно, надеяться, что у Крысолова ни то, ни другое не получилось. Но тут ни в чем нельзя быть уверенным. Вдруг и талисман уже у него. И остается? Остается кинжал Огуна, духа войны. Желательно и его перехватить, чтобы уж наверняка смешать крысолову все карты, тем более, что его местонахождение прекрасно известно. В древнем Илайском Колизее в Дакате скоро состоится что-то вроде ритуального турнира. Кинжал – главный приз в нем. Крысолов, скорее всего, будет тереться где-то там, чтобы заполучить его. Да уж наверняка. Вот значит, зачем тебе по зарез понадобилось перебраться через змеиных ребят. Да, конечно, не будь на мне всех этих наград за голову, я бы доехал до крупного города и улетел на юг на Дирижабле. Колизей находится в Эспадорото, Рото, столице региона, так что туда есть прямые рейсы. Но мне приходится топать пешком, и единственный способ успеть это как-то побыстрее перебраться через эти горы ну тут тебе можно сказать повезло здесь через ущелье Неро самый короткий путь даже пешком мы доберемся до спа рота уже сегодня к вечеру эй да что с тобой перед глазами вспыхнули буквы расплывающиеся в свете костра системное сообщение вы получили перк живучий третьего ранга бонусы естественная регенерация плюс 5 хитпоинтов в минуту максимум здоровья плюс 120 хитпоинтов Очень вовремя ничего не скажешь, и эффект от алкоголя как раз закончился. Здоровье меньше сотни пунктов, значит, жить мне осталось буквально несколько минут. Сердце колотилось все сильнее, глаза начало заволакивать алой пеленой. Шарп, до кончая придуриваться, ты же не ранен. Но есть еще одна проблема, я закатал рукав. Я ведь тебе показывал эту метку. Ах да, твое пророчество Вуду! Марго уложила меня на камни и закатала рукав до самого локтя, внимательно разглядывая татуировку и все четче проступающие сквозь кожу извилистые линии, похожие на рисунок кровеносных сосудов. И что все эти дни у тебя ничего не получалось сделать с этим ядом? Я помотал головой. Скосил глаза чуть вниз, приглядываясь к полоске здоровья. 68 из 470. Все перепробовали. Зелье, противоядие. В Севенсинсе даже сунулись к местным хунганам Вуду, но они только головами помотали. Но должен же быть какой-то способ, должна быть подсказка. Я кряхтя приподнялся на локти и вытащил из инвентаря дневник. Раскрыл его на странице с пророчеством Мерри и развернул в сторону Марго. «Читай, если хочешь, но дай мне, черт возьми, какое-нибудь зелье. Здоровья уже осталось процентов десять». «Потерпи чуток, мне надо подумать», — Марго прищурилась, всматриваясь в строки. Я снова повалился на спину. Стук моего сердца, кажется, заполонил собой всю пещеру, и она гудела, как колокол. 43 хитпоинта из 470. «Борись, и станешь сильнее», — прочитала Марго. «Но истинную ценность дара сможешь узреть, когда научишься смирению, и когда твой взор и рассудок будут чисты». «Да помню я эту белиберду наизусть», — проворчал я. Ты дашь мне зелье или нет? У меня пару минут осталось, не больше. Ну так, помолчи ты эти пару минут, отмахнулась Марго. Снова подняла мою руку, рассматривая татуировку. Потом вдруг рассмеялась. Марго! Говорить мне становилось все тяжелее, а сердце уже едва ворочилось в груди. Казалось, каждый удар ему удается с огромной натугой. Четырнадцать хитпоинтов из 470. Я зашарил рукой по ее бедру в поисках инвентаря. Кажется... На поясе у нее висело пару пузырьков с зельями. «Но где пояс?» Она отстранила мою руку и уселась на меня верхом. «Тссс!» Она прижала палец к моим губам и наклонилась ближе. «Все твои проблемы, Шарп, из-за того, что ты упрямый болван!» наставительно прошептала она. «А ведь иногда надо не трепыхаться, а просто немного подумать». Ее губы коснулись моих, и я из последних сил поднял руки, чтобы обнять ее. Один хитпоинт из 470. Поцелуй получился жарким и долгим, куда более долгим, чем я рассчитывал. Когда она, наконец, отстранилась, я залюбовался ей разгоряченный, подсвечиваемый, трепещущим светом догорающего костра. Пожалуй, это и правда хороший момент для того, чтобы умереть. Я даже решил сказать ей об этом вслух, но потом вдруг обратил внимание на полоску здоровья. Семь хитпоинтов из 470. «Ну как?» — хитро прищурилась Марго. «Что? Что ты сделала?» «Ну как же? Поцелуй любви. Помнишь, как в старых мультиках? Принц целует спящую красавицу и избавляет ее от проклятия. Только у нас немного по-другому. Красавица целует лысое, ворчливое чудовище, а то продолжает тупить и даже спасибо не говорит». Она слезла с меня и уселась рядом. Я с трудом поднялся, обхватил колени руками, в голове до сих пор шумело и сердце колотилось громко и тревожно, но здоровье явно начало восстанавливаться. Вон уже 12 хитпоинтов из 470. А вот теперь уже можно дать тебе и зелье. Марго протянула продолговатый пузырек. Я опустошил его, и выздоровление пошло заметно бодрее. Что-то я ни черта не понимаю, я ошарашенно помотал головой. Вот и все пророчество. Просто поцелуй. Маргот сохнула языком и страдальчески закатила глаза. «Шарп, ты не только упрямый, но и, похоже, немного туповат!» Она протянула мне мой дневник. «Тебе же здесь прямым текстом пишут, завязывай бухать и научись смирению. Ты хоть раз пробовал дождаться, когда этот яд снимет у тебя все хитпоинты и посмотреть, что будет?» «Вот черт!» До меня наконец дошло. Все эти дни я боролся с действием проклятия, но это было необязательно. Оно бы все равно не убило меня. Достаточно было разок дать ему снять всю полоску здоровья до последнего хитпоинта. Я зашуршал страницами дневника, отыскивая пиктограмму, поцелуя кобры. Так и есть. Описание изменилось. Ваша удача повышена на три. Змеи диких земель не атакуют вас первыми. И это все? Брендон говорил, что обычно пророчество это длинные цепочки квестов. «Выполняешь один шаг, и тебе дается подсказка для следующего, но новых подсказок что-то не добавилось». Марго снова цокнул языком. «А ты точно был детективом в реале, Шарп?» – ехидно усмехнулась она. Взяла меня за запястье и развернула мою руку к огню. Метка пророчества была на месте, небольшая овальная татуировка с затейливым символом. Змеящиеся вокруг нее линии и пятна тоже остались, и теперь опутывали руку до самого локтя». Следующая подсказка. Тоже все это время была с тобой. Это же карта, шарп.